двадцать других лошадей, отвечают ему. Все же еще можно ускакать. Ее, несомненно, будут преследовать. Но догонят ли, особенно по этим извилистым тропинкам, так хорошо ей знакомым? С этой мыслью она уже поворачивает лошадь, но тот час снова останавливает ее и спокойно ожидает несущийся к ней отряд. Ее слова объясняют, почему она это сделала. Они слишком хорошо одеты для простых охотников,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 где дорога поворачивает на Рио-Гранде. Так говорили вакера. Ах, так! Значит, его видели какие-то вакера? Да, сеньора, их было трое, и они клянутся, что видели его. Исидору несколько удивляет то странное спокойствие, с каким выслушали Техасцы ее рассказ. Кто-то объясняет причину этого. Мы тоже его видели, этого всадника без головы, только издалека».